Антон Чехов. Злоумышленник. Перед судебным следователем стоит маленький, чрезвычайно тощий мужичонка в пестрединной рубахе и латаных портах. Его обросшее волосами и изъеденные рябинами лицо и глаза, едва видные из-за густых нависших бровей, имеют выражение угрюмой суровости. На голове целая шапка давно уже не чесанных, путанных волос –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 «Для чего ты отвинчивал гайку?» ну, «Коль б не нужна была, не отвинчивал бы», — хрипит Денис, косясь на потолок. Но «Для чего же тебе понадобилась-то эта гайка?» «Гайка-то мы из гаек грузила делаем». «Кто это мы?» «Мы — народ. Климовские мужики, то есть». «Послушай, братец, не прикидывайся ты мне идиотом. Говори толком. Нечего тут про прогрузила врать». «Отродясь, не врал, а тут вру», — бармочет Денис, мигая глазами. да нешто нешь-то, ваше благородие, можно без грузила. Ежели ты живца или выполоска на крючок сажаешь, то нешь он пойдет ко дну без грузила». «Вру», — усмехается Денис. «Черт ли в нем в живце, живцеце, ежели поверху плавать будет. Окунь, щука, налим за всегда на донную идет, а который, ежели поверху плавает, то то разве что шилишпер схватит, да и то редко».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 «А то что же, не в бабкиш играть?» «Но для грузила ты мог взять свинец, пулю, ну, гвоздик какой-нибудь». «Ну, свинец на дороге не найдешь, купить надо, а гвоздик не годится. Лучше гайки не найти, и тяжелая, и дыра есть. «Ах, дураком каким прикидывается, а! Точно вчера родился или с неба упал!»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 А от чего, по-твоему, происходит крушение поездов? Отвинти две-три гайки, вот тебе и крушение!» Денис усмехается и недоверчиво щурит на глаза. «Ну, уж сколько лет всей деревне гайки отвинчиваем, и хранил Господь, а тут крушение, людей убил. Да ежели б я рельсу унес, или, положим, бревно поперек, я и пути положил, ну, так ты, да пожалуй, своротил бы поезд, а тут. тьфу...» «Гайка!» «Да пойми же, гайками прикрепляется рельса к шпалам!» «Да мы понимаем! Мы ведь не, не все отвинчиваем!» «Оставляем! Не безумно ума делаем!» «Понимаем!» Денис зевает и крестит рот. «В прошлом году здесь сошел поезд с рельсов!» «Говорит следователь!» «Ну, теперь понятно, почему!» «Чего, извольте!» «Теперь говорю, понятно, от чего в прошлом году сошел поезд с рельсов!»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 Ну, с Митрофаном Петровым. Мне не слыхали? Неводу у нас делает и господам продает. Ему много этих самых гаек-то требуется. На каждый невод почитай штук десять. 10. Послушай, 1081-я статья Уложения о наказаниях» говорит, что за всякое сумаслом учиненное повреждение железной дороги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 «Зачем врать? Спросите на деревне, коли не верите. Да без грузила только уклейку ловят, а на что хуже пескаря? Да и то не пойдет тебе без грузила-то». «Ай, ты еще про шилишпера расскажи», — улыбается следователь. «Не, шили шилишпер у нас не водится. Пущаем леску без грузила поверх воды на бабочку. Идет голавль, да и то редко». «Ну, молчи!» — наступает молчание.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 «То есть как же в тюрьму? Ваше благородие! Мне некогда! Мне же надо на ярмарку! С Егора три рубля за сал получить!» «Молчи, не мешай!» «В тюрьму! Ну, был бы за что, пошел бы! А то так здоров живешь! За что? И не крал, кажись, и не дрался! А если вы насчет недоимки сомневаетесь, ваше благородие, то не верьте старости! Вы, господина непременного члена, спросите! Креста на нем нет на старости-то!» Молчи. — Да я и так молчу, — бормочет Денис. — А что старственно набрехал в учёте, это я это я хоть под присягой. Нас три брата К — Кузьма Григорьев, стал быть, Егор Григорьев, и я, Денис Григорьев. — А ты мне мешаешь. — Эй, Семён! — кричит следователь. — Увести его! — Нас три брата, — бормочет Денис, когда два дюжих солдата берут и ведут его из камеры. — Брат за брата не ответчик. Кузьма не платит, а ты, Денис, отвечай. — Судьи! — Судьи! Помер покойник, барин генерал, царство небесное, а то показал бы он вам судим. Надо судить умеючи, не зря, хоть и высеки, но чтоб за дело, по совести».